Глава восемнадцатая. Арина. У нас появляются новые правила. Приходится их водить, иначе боюсь, что не выдержу. Утро начинается с занятой ванной комнаты, а у меня просто какое-то обострение. Вроде бы так быть не должно. Наверное, я себя накручиваю. Но в туалет хочется все время. Аня с работы надо мной смеется. Но Светик, хоть и куксится, соглашается. Появляются маленькие традиции, такие как утренний чай с медовым печеньем. Я отвожу свой лучик в школу и уезжаю на учебу. День за днем отхожу от потери и отвожу в сторону маленькую волчицу. Без Кати тяжело. Я не понимаю, как могла считать ее просто подругой. Она сделала для меня больше, чем родная семья. Стала самым близким человеком. Да, мне трудно, но я иду вперед. «Арина, ты уверена, что это правильное решение?» – недовольно хмурится декан, рассматривая меня. «У тебя замечательные оценки, ты делаешь успехи и отлично справляешься. И учеба, и работа». «У меня под опекой девочка-оборотень», – признаюсь тихо. «И скоро родится свой ребенок». «О, вот как!» – Марьяна Юрьевна откидывается на спинку кресла и вздыхает. «Ты можешь взять академ». Но, наверное, перевестись на заочное для тебя все-таки правильнее. Я не хочу бросать учебу. Для меня это важно. Я и дальше собираюсь двигаться в выбранном направлении. Просто сейчас в моей жизни появилось нечто важное, особенное». Улыбаясь, кладу руку на живот, тут же вспоминаю, что обещала Лучику сегодня на ужин овсянку с ягодами и стейк. Несочетаемая, но малышка просила – а я не могу ей пока отказать. Стараюсь держать в рамках, но так и хочется немного баловать. Ну что ж, это твое решение. Значит, ты вышла замуж, как и сестра? Простите, с чего вы взяли? Теряюсь от ее вопроса. Ты поменяла фамилию. Она смотрит на меня с недоумением. Терская Арина вчера увидела в документах. Очень удивилась. Ага, да, поменяла. Кивнула, решив не заострять внимание на факте своего замужества. Может, и к лучшему это будет. Пусть все думают, что я скоропалительно выскочила замуж. Только в отличие от Лины, бросать учебу не собираюсь. Просто сделаю ее чуть менее затратной по времени. И молодец, улыбается женщина. Она спрашивает меня о каких-то мелочах, отдает рекомендацию, которую я просила, и отпускает. На сегодня у меня остается еще одно дело, из-за которого я чувствую себя так, словно проглотила ежа. Меня колет в каждый нерв, трясутся руки, а дыхание перехватывает. Еще немного и свалюсь в обморок от пренапряжения. Но улыбаюсь, иду вперед, вызываю такси, успокаивая себя тем, что все будет прекрасно. Будет. Я обещала себе, обещала Кате, Обещала Свете, я справлюсь, я взрослая женщина, будущая мать, я старшая сестра, в конце концов. Собеседование – это не конец света. Мне нужно взять себя в руки, чтобы они не чувствовали мой страх. Конечно, от всех запахов я не избавлюсь, но если смогу контролировать свои эмоции, то покажу себя с лучшей стороны. Катя говорила, что это для людей важно – держать фальшивое лицо и лить в уши сладкий мед. А вот для оборотней все иначе. Да, они ориентируются на голос и жесты, но главное – запах. И они отлично знают, как пахнет испуг, страх, злость, чем воняет отвращение и ненависть. И у меня есть время прийти в себя и стать нейтральной от запахов своих чувств чтобы получить работу мечты. Машина останавливается, заняв место на парковке перед шикарными воротами. Я выхожу и в последний раз выдыхаю, медленно, успокаиваясь. Улыбаюсь искренне и иду вперед с гордо поднятой головой, сжимая в руке сумку. В ней все документы мои и Светины. Я уже посылала копии, но на всякий случай несу оригиналы. Вдруг примут прямо сегодня? Надеюсь на это. Высоченный забор все скрывает, и непонятно, что за ним. Но я видела много фотографий и была в административном корпусе пару раз, так что уверенно иду к проходной. Охранник, оборотень с такой мускулатурой, что, кажется, может прихлопнуть меня просто щелчком пальцев обнюхивает меня и осматривает так, что моя улыбка чуть тухнет. Но я все равно не позволяю себе усомниться и испугаться. «Ждут!» — наконец кивает он. Влад проводит. Словно из-под земли появляется парень, тоже оборотень, усмехается и кивает, чтобы я шла за ним. «Хочешь учить наших щенков?» — спрашивает он, когда мы отходим на приличное расстояние. Я вижу несколько зданий, расположенных достаточно далеко друг от друга, и огражденные площадки, большой парк и странные сооружения, которым сходу не могу найти определения. «Я хочу учить детей», — киваю ему. «А у тебя сколько?» — вдруг спрашивает Влад. Удивленно смотрю на него, и он морщится, но поясняет. «От себя пахнет щенками. Ты молодая, вот, думаю, откуда дети?» подмигивает мне, но волк сильный был, э, может не будем об этом, едва не краснею от смущения, стискиваю зубы, вспоминая давние наказы Кати. у меня дочь и скоро будет сын, говорю практически правду, теоретически Света мне почти дочка, а мой малыш, я обещала ей братика, так что пока ждем братика, Уго, супер, Улыбается и словно теряет ко мне интерес. До администрации идем довольно долго, но молча. И это меня радует, потому что отвечать на смущающие вопросы довольно трудно. Я и так держусь, чтобы не сорваться. Среди оборотней чувствую себя странно. Это не дети. Со взрослыми я так тесно еще не общалась. Сюда. Кивает на высокую лестницу. Тебя там встретят. Киваю ему и поднимаюсь по ступеням. Накатывает такое странное чувство, словно я наконец-то нашла свое место. Я там, где должна быть. Не знаю, что будет, если меня не примут на работу. Но я, наверное, буду приходить сюда раз за разом, пока они не согласятся. Открываю двери и утыкаюсь в старого оборотня, который просто сидит на стульчике и читает газету. «Здравствуйте!» растерявшись, смотрю на него. А я по этой лестнице на второй этаж, пятый кабинет. Спасибо. Киваю ему и иду вперед. В прошлый раз его тут не было. Да и разговаривала я с довольно милой женщиной, кабинет которой был на первом этаже. Не уверена, что она может здесь что-то решать. Но надеюсь, остальные сотрудники не сожрут меня с потрохами. Поднимаюсь, нахожу пятый кабинет И уверенно стучу. Входите уже, Арина Максимовна. Нажимаю на ручку и распахиваю дверь. Нервы колотятся где-то в горле, но я не позволяю себе показывать свой страх. Я сильная, я смелая, я все смогу. Здравствуйте! Присаживайтесь. Я аккуратно усаживаюсь в единственное кресло и во все глаза рассматриваю своего собеседника. Это оборотень причем явно непростой. На вид ему лет сорок, но на самом деле я не могу точно сказать, какого он возраста, потому что глаза у него живые, молодые и задорные. Я вижу в них легкую насмешку, которая больше нигде не отражается. Довольно красивый мужчина с чуть асимметричным лицом. Задумываюсь, разглядывая его, замечаю небольшой шрам, перекрывающий кончик левой брови. Вообще, мне не особо нравятся блондины, но в этом оборотне есть какая-то изюминка. — Сугубо профессиональный интерес, — вдруг произнес оборотень. — Никакого сексуального подтекста. — Простите. — Удивилась, нахмурилась и поджала губы. — Не понимаю, о чем вы говорите. — Вы меня рассматривали, Арина Максимовна? — он откинулся на спинку кресла и вдруг улыбнулся. — Скажем так. Почти все девушки, что так рвались на ваше место, хотели не работать, а найти выгодную партию. Не обязательно встретить свою пару среди оборотней. Достаточно просто богатого любовника. Вам не кажется, что прежде чем обвинять меня в чем-то, следует хотя бы представиться? Он улыбается. Соболев Данил Кириллович, директор этой школы. Сглатываю и понимаю... Он не примет меня на работу. И мне уже не нужно ничего доказывать. Этот Данил Кириллович уже принял решение. Приятно познакомиться. Буквально выталкиваю из себя слова. И мне доброжелательно заявляет он. Вы не подумаете, Арина Максимовна, что я вас в чем-то обвиняю. Просто насмотрелся всякого. Я молчу. И он переходит к делу. Ваша специализация – психология полукровок. «Это замечательно. Нам не хватает специалистов. Вы еще учитесь?» Перешла на заочное. «Да, так будет проще». Соглашается он и спрашивает почти без перехода. «А отец ребенка не против вашей работы?» «Нет». Вздрагиваю и, кажется, выдаю свое нервное состояние, потому что Данил Кириллович поднимается с места. Он отходит к шкафу, и я слышу, как звякает стекло. А через минуту прямо передо мной... Оказывается, стакан с чем-то прозрачным. Выпейте, это просто вода. И не стоит так нервничать, вам вредно. Он снова занимает свое место. Вы боитесь отца ребенка? Нет, я трясу головой и грустно улыбаюсь. Видите ли, у моего сына нет отца. Так иногда бывает. Да, бывает. Даниил Кириллович почему-то хмурится. Хорошо, у меня есть к вам несколько вопросов. Он спрашивает, я отвечаю. Один вопрос, второй, наверное, сотый. Его интересует все. Мои оценки, дополнительное образование, работа. Обходит стороной он только вопрос семьи. И я снова начинаю волноваться. Потому что помимо самой работы у меня есть и маленькая просьба. На самом деле она огромна, но я боюсь озвучить ее. Собираюсь с духом. Что ж, Арина Максимовна, завтра жду вас к восьми. Познакомлю с фронтом работ, вашими коллегами и кое-кем из учеников. Данил Кириллович, понимаю, что он хочет со мной попрощаться, но останавливаю его. В моем деле есть заявление на прием в школу Светы Терской. Не договариваю, он прерывает, достает папку. Да, Свету уже зачислили, говорит спокойно. Можете и ее завтра приводить. Познакомим с классом. Она учится в обычной школе. Читает ее дело и недовольно цокает. Потенциал хороший, но с оборотом ей, видимо, придется помогать. Ничего страшного в этом нет. Тут же успокаивает меня. Обычная практика. И я вижу у вас опекунство. Советую начать подготовку документов на удочерение. Простите, кашляю нервно. К горлу подкатывает тошнота, и я с трудом удерживаю видимость спокойствия. Она терская, впрочем, вы сейчас тоже. Должен сказать, что это довольно влиятельная семья. Если они решат забрать ребенка, то легко и быстро это сделают. Но как я удочерю ее? – восклица, смотря на оборотня большими глазами. Простите, Данил Кириллович пожимает плечами. В этом вопросе я вам помочь ничем не могу. Разве что постараюсь тщательнее выбирать для Света наставников. Вы согласны? Да. Есть еще вопросы? Он смотрит на часы, очевидно, торопится куда-то. Я уже собираюсь сказать, что нет, когда меня буквально подкидывает простое несоответствие. А почему вы раньше отказывались принимать Свету в школу? Сейчас вы даже не спросили о ней. Сразу зачислили. Все дело в ее матери. Оборотень вдруг показывает клыки. Екатерина Алунева работала на службу контроля и была замешана в нескольких, скажем так, некрасивых ситуациях. Мы не хотели рисковать, зачисляя ее дочь. Екатерина могла и ее использовать в своих целях. Я киваю, показывая, что слышу его доводы. Разговор сворачивается. Я ухожу в растрепанных чувствах. С одной стороны, до да безумия рада, что у меня наконец-то получилось устроиться на работу своей мечты. А вот с другой, как хорошо я знала Катю. Она много рассказывала о себе, но теперь выясняется, что я не была осведомлена даже о маленькой Толике ее жизни. Ее лучик света стал моим. Но надолго ли? Я не смогу защитить Светика, не смогу отстоять, если за ней придет отец, родная кровь. Обратень никогда не позволит человеку воспитывать своего ребенка. Катя была матерью, а я – никто. Просто мимо проходящая девчонка, на которую повесили обязанности по воспитанию. Мусор, от которого с легкостью избавятся и уйдут, даже не оглянувшись. Накручиваю себя и ужасаюсь. Выхожу с территории школы, словно из тюрьмы. Мир кажется мне другим. Опасным, злым, неправильным. И я не знаю, что делать, чтобы мой лучик остался со мной. Пошатываюсь, чувствую, как темнеет в глазах, но неожиданно нахожу опору в чьей-то руке. Уже собираюсь сказать спасибо неожиданному помощнику. Когда узнаю этого мужчину? Нет, не может быть. Только не сейчас, когда я и так не знаю, куда девать себя от отчаяния.